Эх, раз с досадой вздохнул. Может не сработать. Аномалии в желтой зоне всякие механизмы любят. Если наш получится сложным, то на него обязательно какая-нибудь гадость сядет. Если делать, то так, чтобы попроще. В лаборатории вошел Айболит, и медведь отвлекся от продолжающегося обсуждения. Он подошел к своему инструктору, крепляющему под микроскопом стеклянные пластинки с какими-то капельками, и тут же был встречен суровым взглядом. Близко не подходи, предостерег его Айболит. Тут и без тебя стерильность, понятие сугубо теоретическое. Стой там и не дыши на мои образцы. Чего припёрся? Опять бездельем маешься? Опять? Не стал отпираться здравяк. Выброс что-то затягивается. Как твоя пациентка? Пит. Айболит закрепил образец и подвинул к себе высокий стул, усаживаясь перед микроскопом. «Странное дело, но просыпаться даже не собирается. Я сначала обеспокоился, думал, не осложнения ли какие начались. Вдруг у препаратов побочный эффект проявился. Побежал брать анализ крови, всерьез обдумывал вариант сделать люмбальную пункцию. Тут и выяснился крайне любопытный факт. Икс-эссенция во время выброса увеличивает свою активность многократно. Понимаешь, Коля?» Скорость регенерации серьезно возросла. Если комбинировать введение препаратов с воздействием медицинских метаморфитов, результаты обещают быть фантастическими. Иначе не скажешь. Но с этим предстоит работать и работать. Механизм влияния выброса на активность эссенции полностью еще не ясен. Мне бы оставить ее здесь еще на один выброс. Он с надеждой посмотрел на медведя. Коля, помоги, очень прошу. Одного меня кварц сожрет за такое пренебрежение всеобщей безопасностью. Я ведь понимаю, что он прав, что если она потом все расскажет. Сколько нас, что тут у нас, как устроено и так далее. Наша хорошая жизнь закончится быстро. Но случай-то уникальный. Когда еще удастся шлифовать препараты в деле, не на бандюков же не ради такого эссенцию тратить. Скажи ему, я согласен на любые требования, хоть действительно ее наручниками к кровати пристегнуть. «Хорошо», – сдался майор, – «я договорюсь. На второй выброс она останется. Только, Виталя, услуга за услугу. Ты с кварцем больше не кусаешься и впредь не встречаешь штыки его рекомендаций. Идет?» «Идет», – согласился Айболит. «Спасибо, Коля». Он склонился над микроскопом и задумчиво пробурчал себе под нос. «Надеюсь, сегодняшний выброс продлится подольше». Медведь выпучил глаза в знак молчаливого ужаса и покинул лабораторию. Мысль о том, что сейчас снова придется ложиться спать, привела его в иныне, и майор решил обсудить с кварцем просьбу Айболита прямо сейчас. Он отправился к кабинету контрразведчика и постучал в дверь. Кварц тоже не спал и был увлечен своим делом не меньше ученых. Контрразведчик колдовал над схемой из карикатурных портретов подозреваемых, соединенных между собой множеством стрелочек, нитей и пунктиров. Поведев это, медведь лишь вздохнул. Умным людям выброс не помеха. Походишь вот так из лаборатории в кабинет, и от самооценки ничего не остается. Он бросил взгляд на схему, очень напоминающую паутину. В центре паутины сидел немолодой рыхловатый человечек с гипертрофированной улыбкой. Подпись под ним гласила «Меркулов». «Кварц. Надо поговорить». Майор уселся на стул и изложил просьбу Айболита. Контрразведчик слушал молча, не перебивая, после чего неторопливо указал карандашом на карикатуру человечка, сидящего в центре паутины. «На данный момент я уверен, что это девица – его человек» спокойным тоном сообщил он. «Слишком красиво все выходит. Смазливая блондиночка с голубыми глазками и распущенными волосами является в желтую зону, чуть ли не в одиночку. Сразу же попадает в кровавую передрягу и оказывается израненный с ног до головы, при этом не получив ни одного действительно серьезного попадания. Мы, естественно, не бросили в беде человека с такой фигурой. Придя в себя, Нам поведали душераздирающую историю, от которой желание помочь несчастной взметнулось до небес, если не у всех, то почти у всех. Выяснилось, что она сущий ангел, Бэмби, да и только. Короче, очень похоже на грамотно проведенную операцию по внедрению агента. — Так ее приятели перебили вполне по-настоящему, — нахмурился медведь. — Это не в счет? — Абсолютно, — подтвердил Кварц. «Один из них – это Сизы. Пропал. Скорее всего, он вляпался, я понимаю. Но трупа мы его не видели. Остальные могли быть расходным материалом. Вторую бабу вообще не зацепила, если помнишь. «Она шла предпоследней», – вспомнил майор. «Первая тройка выхватила по полной. Впрочем, ладно, можно допустить, что ты прав. Но что-то уж больно тонкая операция для ареала». «Нет?» «Профессионалы грубо не работают», – парировал контрразведчик «И неважно. Гвоздь надо забить или электронную схему спаять. Вспомни наши рукопашные тренировки. Что ты мне говорил?» «Согласен», – сдался медведь. «До подтверждения или опровержения ее рассказа будем считать девицу вражеской шпионкой». «Но мы ведь можем и ошибиться. А Айболит, если подумать, не так уж много просит». Он ведь согласен на любой режим секретности. Как насчет обоюдовыгодного решения? Пусть это Бэмби сидит до выброса в лазарете безвылазно, а все вынужденные перемещения за его пределами осуществляются исключительно с завязанными глазами. «Если ты считаешь, что так надо, я спорить не буду», – ответил Кварц. Условие у меня одно. Ты лично ею и занимаешься. Все перемещения, разговоры, кормежка, хоть смена утки. Все, что не успевает сделать ей болит, все на тебе. Тебе, кстати. Лицо скрывать не имеет смысла. Тебя весь ареал знает. И так понятно, что ты тут есть. К тому же ты большой и страшный, а это очень убедительно. У нее будет меньше желания нарушать режим. Ты на меня наговариваешь, возмутился медведь. Как это страшный? Да я на этой базе самый обаятельный и привлекательный. Меня даже Фантик любит. Скорее он всякий раз при виде тебя впадает в ступор от ужаса, не согласился контрразведчик. А я так мечтала о карьере фотомодели, печально вздохнул медведь. Фотосессии, телевидение, обложки модных журналов, реклама одежды для шахтеров в забой, алкашей в запое и мясников на бойне. Главная роль в кинофильме о трогательной истории жизни обычного детского садика в котором ты играешь маньяка-убийцу, которая съедает всех детей, персонал детского сада и прибывший для задержания ОМОН, закончил за него кварц. Одним словом, я спокоен за нашу безопасность, если ты не отходишь от этой девицы. Она не должна видеть даже коридор, иначе сможет пересчитать количество дверей в нем. Все, что могут узреть ее глаза, это лазарет, потому что выбора нет так как она его уже видела, и санузел с душевой. «Изнутри», – подчеркнул он. «И заметь, это тоже само по себе не без последствий, потому что по количеству душевых и унитазов можно сделать приблизительный вывод о численности личного состава, на который рассчитана база. Как видишь, я не требую впадать в крайности. Я настаиваю лишь на трезвом взгляде на степень потенциальной угрозы». «Значит, договорились». Медведь поднялся со стула. «Пойду, обрадуя болита, а то он уже бормочет какие-то заклинания, чтобы продлить выброс. Вам хорошо. Сидите по кабинетам, важными делами занимайтесь. А у меня в голове ежики катание на перегонке соревнуются. Олимпийцы. Блин».